отражение. во-вторых, терапевт адекватно отражает собственные чувства, мысли, допущения и поведение пациента. На этом этапе существенно важно не осуждающее отношение к пациенту. терапевт дает понять пациенту, что относится к нему с вниманием, что он услышан. От терапевта требуется адекватная эмпатия, понимание представлений, ожиданий или допущения пациента, но не обязательно согласия с ним, а также узнавание поведенческих паттернов. С помощью диалога терапевт помогает пациенту выявить, описать и назвать собственные паттерны реакции. Терапевт часто обращается к пациенту за подтверждением, спрашивая «Вы согласны? Правильно?». Таким образом, пациент имеет возможность не согласиться с терапевтом. С помощью отражения терапевт часто высказывает то, что пациент понимает, но боится высказать или признать. Отражение, особенно если терапевт сам это говорит, может быть мощным средством валидации. Пациенты с ПРЛ часто воспринимают себя вполне адекватно, но пренебрегают собственным восприятием из-за привычного недоверия к себе.